Glava Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Come and think. count down, engines on. Check ignition and may God's love be with you. David Bowie. Primicianie tik песни David Bowie space oddity конец примечания. Арсений. Месяц спустя. До сих пор путаюсь в днях. Вчера был понедельник или уже среда? Почему так холодно в сентябре? Как уже конец октября? Ведь еще совсем недавно было лето, и я жил, дышал и любил. Без него я чувствую себя пустым. Нет, во мне, конечно, есть внутренности, легкие и всякие там печенки, селезенки... Кровь и даже абсолютно ненужный мне мешочек с трубками, качающий эту самую кровь по моему организму. Только я не понимаю, зачем. Не вижу смысла просыпаться каждое утро, открывать глаза и не понимать, кто я, где я, ради кого я здесь, для чего, что я представляю из себя без него, без его любви. Потеряться бы среди всех этих недописанных эссе, недоделанных упражнений, проваленных проектов, на которые вновь и вновь закрывает глаза мой куратор, давая мне очередную отсрочку. Среди всех этих вопросов. Без ответов. Его именем исписан целый блокнот. Тот самый я так и не вернул его Андрею. Сразу надо было, а сейчас уже неудобно. Там Кир на каждой странице. Только бы тяжелой голове стало легче. Только бы перестать задавать себе вопросы Только бы перестать скучать по нему. Это было здесь, в этой аудитории. Я бы, наверное, даже не узнал, не обратил бы внимания на тот снимок. Прокрутил бы ленту привычным движением большого пальца. Но Кир специально меня отметил, чтобы я точно его увидел. Увидел его с другим. Дальше помню все, как сейчас. Сердце заходится загнанным зверем. Колотится, как сумасшедшая, грозя пробить грудину и вывалиться под ноги. Никому не нужное. У парня на фото черная подводка под глазами. Крашеные в блонд волосы и рука. Рука на плече. Рука моего Кира. Я отдергиваю пальцы от экрана, словно от проказы. Грудь сжимает спазмом. Спина еще не зажила, но резкие движения здесь ни при чем. Это другое. Картинка перед глазами расплывается. Изображение становится нечетким, смазанным. Неправильно. Трясу головой. Неправильно. Меня корежит. Телефон внезапно тяжелеет, и я роняю его на стол. Экран глючит на фотке, прямо на отметке с моим именем. На том самом месте, где под красно-черной клеткой его рубашки простая латиница складывается в слово «люблю». Как же это жестоко. Кир. А потом я словно отмираю. Вскакиваю на ноги и начинаю пробираться между рядами к выходу, расталкивая всех. Со стороны, наверное, смахиваю на психа. Мысли в голове ворочаются, тяжело, неуклюже. Зачем? Зачем? В туалете дубак, кто-то курил, оставил окно на распашку и внутрь заполз холодный туман. Правда, при моем появлении он, туман отступает, пятится к окну, сползает за карниз. За окном пахнет сыростью и миндалем. Я читал, что так пахнет цианид. «Неужели кто-то там наверху решил вытравить нас, как крыс, чтобы мы долго не мучились?» А через несколько секунд подошвы моих кед скользят по подоконнику. Я балансирую, утыкаюсь носками в мокрый карниз. Он слишком долго был в моей голове. Нужно проветриться от него. Вдох. Туман оседает на губах дождевыми каплями и вкусом леденцов, от кашля. Это особенный туман, он материален». На ощупь, как листое дно. Если я сделаю шаг, то не упаду, а увязну в этой белесой пустоте, и мне сразу станет легче. Выдох. Не смей. Голос за моей спиной настолько резок, что разрезает не только туман вокруг, но и кожу между лопатками. Вздрагиваю и неловко хватаюсь за раму, чтобы не рухнуть вниз. — Здесь слишком низко, Арс. Только покалечишься. Герман... «Ну что ж ты за человек такой? Неужели так трудно оставить меня в покое?» Упрямо не оборачиваюсь, но он хватает меня за капюшон толстовки и сдергивает с подоконника. Я врезаюсь в него затылком, барахтаюсь, но он держит меня поперек тела и горячо дышит в затылок. Или мне кажется, что горячо, на контрасте с потоком холодного воздуха, льющегося из окна. Иногда, выходя покурить, становишься свидетелем самой настоящей драмы. Что-то ее вариации в последнее время участились. Ты так не думаешь, Арс? Герман держит крепко. Мне не вырваться, и он продолжает говорить. Он видел вас с Андреем на стоянке, слышишь? Кирилл видел, как вы уезжали вместе. Он звал тебя, мы слышали. Ты ведь не знал, что он приезжал? Застывая в его руках, бетонируя в новом для меня чувстве. Кто я? Где? Зачем? Я никто... «Я нигде. Вот они, мои ответы. С тех пор я живу в бесконечном потоке мыслей, пропадая в череде похожих друг на друга дней, которые складываются в неделе. Живой. Но порой мне становится досадно, что Герман меня остановил. Если бы не он, все могло бы закончиться быстро и глупо. Может, так было бы лучше. Лучше, чем быть недоделанным, незаконченным, поломанным». Не жить, а присутствовать, существовать. Да, ребята меня спасли. Сначала Герман, потом остальные. Они снова ворвались в мою жизнь, наполняя ее хоть каким-то смыслом. О событиях в загородном доме мы не говорили. Осознание того, насколько я сам далек от совершенства. И как своими руками испортил все светлое, что было в моей жизни, поддавшись минутной слабости. А ведь я поддался. Я помню, как смотрел на Андрея помогает мне понять, что я не вправе судить кого бы то ни было. Лучше раствориться, затеряться в учебе, книжках, людях, слиться с красным, как намокшая красная тряпка, дождливым предзакатным небом. В лекционном зале снова дикий холод, и приходится кудаться в пальто, чтобы не околеть. Леня протягивает мне бумажный стаканчик кофе из кафетерия, и я грею о него замерзшие пальцы, слепо моргая в пустоту. «От избытка кофеина у тебя когда-нибудь откажет сердце?» Но ворчит не «бо», а «герман», и это очень забавно. Забавно слышать об избытке кофеина от человека, который по утрам встречает меня с банкой энергетика в руках. Я не поддерживаю разговоры, меня оставляют в покое. Застываю, вперившись невидящим взглядом в пространство. Я пятно. Серое и безжизненное. Хожу в одной толстовке целую вечность. Мне снова все равно, что на мне надето. Мне безразличны любопытные взгляды и смех за спиной. Ведь от всего этого можно скрыться за отрощей, челкой или купешоном. Ты не простишь. Я так хочу вернуться в тот день, когда твоя рука лежала на моем плече. Хочу, чтобы у всех на виду, пусть даже и совсем незаметно, но ты притянул меня к себе. Я буду носить твои футболки, читать тебе Бродского и целовать тебя в губы. Но сейчас мне больно даже мечтать об этом. Я сдаюсь. Запах твоих сигарет выветрился из моей одежды так же быстро, как и сам ты исчез из моей жизни. Вычеркнуть. Не знать. Чтобы перестало болеть. Не видеть тебя во сне. И молить, чтобы поскорее пришел тот день, когда я забуду черты твоего лица, которые запомнил на ощупь. «Эй! Проснись!» Кто-то трясет меня за плечо. «Последняя пара закончилась!» Сейчас бондарь прокричит что-то про майора Тома, как сто лет тому назад весной, когда Кир еще не приехал. Я не сплю. Я просто мертв. Оставьте меня. В покое.